«Иначе просто-напросто поищет более подходящего антиквара», — Бахметьев хмыкнул. «Как мне рассказывали господа из сыскной, Лютов, кремешок тот еще». «И Аболину, чтобы его поломать, следовало обладать не менее твердым характером, и ведь он ломал и выгоду свою Лютов соблюл. Как же без этого? И оболен получил цену, который остался доволен». Лютов о нем с большим уважением отзывался. Кстати, по его заверениям, наш Аболин совершенно не похож на любую из разновидностей преступного элемента, которого антиквар навидался достаточно. О том же твердил и Фериатьев, опять-таки большой знаток этого деликатного вопроса. Скорее уж, у них создалось впечатление, что имеют дело с бывшим священником. У Аболина оба единодушно отметили этакий архаический склад речи с употреблением давным-давно вышедших из употребления словечек, а это как раз свойственно представителям духовного сословия. Вот видите, торжествующе воскликнул Рокотов. «Не вижу» отрезал Бахметьев. «Это еще ничего не доказывает. Как только что говорилось, подобная манера речи свойственна и современному духовенству. Лютов тоже пустил, добытое в оборот очень скоро, но все же мы сумели малую часть выловить. Вот, извольте». Он открыл ящик, выложил на зеленое сукно стола две больших золотых монеты с красивым крестообразным изображением, выставил увесистую серебряную чарку. Савелев взял монету, вокруг маленького двуглавого орла своеобразным крестом расположились гербы губерний. Он в первую очередь опознал сибирский двухсоболец со стрелами, повертел меж пальцами, взялся за чарку, на донышке у нее оттиснуто сразу несколько клейм. тут и московский герб, и какие-то цифры, и цифры 1742 поставил назад, сказал с сожалением. Вот уж здесь я решительно не знаток. Рокотов подался вперед. Я провел несколько консультаций с серьезными специалистами. Конечно, выдавая себя за представителя сыскной, который занимается подделыванием антиквариата, Вердит Еггеногласный. Его подлинные монеты и подлинная серебряная чарка времен Елизаветы Петровны. Все нужные бумаги у него имеются. Аркадий Петрович, вы обратили внимание, каким навехоньком все выглядит? Да, пожалуй, что, неуверенно сказал Савельев. «Или все идеально вычищено химическими препаратами?» Сказал Бахметьев. «Такие есть. Позвольте, Роман Степанович, я продолжу». Итак, Болин стал обладателем более-менее приличной суммы, после чего перебрался в местечко респектабельное – в гостиницу «Париж». Он усмехнулся. К тому времени у него уже имелся прекрасный, не вызывающий подозрений вид на жительство. На имя как раз Петра Петровича Аболина, дворянина из Орловской губернии. Возраст примерно соответствует. Все бы ничего, но, как мы обнаружили, настоящий хозяин документа умер год назад от удара, выехав из имения в уездный город. Произошло это в гостинице, пропали деньги и кое-какие вещички, в том числе и вид. Он поднял палец. И вот тут на сцене появляется новый персонаж, с которым Абуллин каким-то образом вступил в знакомство. Скорее всего, при посредстве Фериатьева, хотя тот молчит. Вот снимок. Савельев взял фотографию, представляющую совсем молодого человека, отчего-то не понравившегося ему с первого взгляда. «Глупо напыщенная поза, дурацкие колесом закрученные усики, выражение лица, чеванливо презрительное». «В отличие от загадочного Болина, персонаж смело можно назвать банальный», – продолжал Бахметьев. «Виктор Ипполитович Кирюшин из дворян, бывший поручик Инкерманского-Гусарского». Год назад был неопровержимо увлечен, как бы поделикатнее выразиться, в крайне оригинальной манере карточной игры. Той самой, за какую в иных местах бьют канделябрами. Но канделябрами его не убили, да и шума поднимать не стали, чтобы не порочить чести полка. Тихонечко выпихнули в отставку. «Да, это бывает», — понятливо кивнул Савельев. «А он какую роль в событиях играет?» Вероятнее всего, он и раздобыл Аболину вид. Точных свидетельств нет, но косвенные имеются. Эти двое внезапно сделались большими приятелями, не разлей вода. Так это выглядит со стороны. На деле же, очень похоже, Аболин его прибрал к рукам и превратил полное впечатление в подручного. Знаете, чем с тех пор стал заниматься Кирюшин? Болтаться по солидным антикварным лавкам и продавать всевозможные драгоценности. Табакерки, женские украшения, червонцы, чуть ли не пригоршними. И все, абсолютно все происходит из времен Елизаветы Петровны. Надо полагать, Аболин платит ему хорошо. Кирюшин даже почти перестал появляться в игорных домах. А ведь там главным образом на жизни зарабатывал. «Что-то до меня не сразу, и доходит смысл этой комбинации», честно признался Савельев. «Я тоже сначала не понял», кивнул Рокотов, «потом догадался, а болен в Москве чужак, и если будет продавать драгоценности в большом количестве, пусть даже чистые, рано или поздно привлечет внимание, а ему этого, конечно же, не нужно, как-никак проживает по чужому виду». Кирюшин – дело другое. Коренной москвич до сих пор вхож в иные приличные места, а обстоятельства его ухода из полка огласки не придавали. Слушок о нем, конечно, ползет. И касаемо карточной игры, и касаемо других проделок. Но таких молодчиков, принятых в приличных домах, в Белокаменном хватает. С одной стороны сплетни ползут, с другой ни в чем окончательно не уличены. А главное – Он всем и каждому рассказывает, что получил немаленькое наследство от дальнего родственника, состоящее главным образом из драгоценностей, которые намерен обратить в деньги. Купить хороший дом, а то и усадьбу, жениться, остепениться. Очень удобное прикрытие для его походов по антикварам. Ни малейших подозрений. Мы с некоторых пор пристально все отслеживаем, но ни одна драгоценность так и не объявилась в полицейских списках похищенного, да и краж елизаветинских червонцев не наблюдалось. А меж тем Кирюшин по точным подсчетам их одних продал не менее двухсот, и это продолжается до сих пор. «Знаете, что любопытно?» – вмешался Бахметьев. «Домик действительно был приобретен, но купил его не Кирилшин, а Аболин. Законнейшим образом у вдовы титулярного советника Хромцова, после смерти мужа, решивший уехать из Москвы в родную Вологду. Не дворянский особняк, конечно, этакий небольшой, но уютный домик с садиком в Замоскворечье». Вот уже пять месяцев Аболин там обитает тихо и благонравно, как истинный замоскворецкий житель. С некоторых пор у него там объявился дворник, он же сторож и прислуга за все. И снова та же история, вид на жительство настоящий, вот только хозяин его крестьянин Аланецкой губернии. Будучи в прошлом году обокраден, лишился в том числе и вида. Мужик мужиком, ничего интересного, вот раздумай что со двора практически не сходит, даже кабака ближайшего не посещает. А это, согласитесь, за Москворецкому да иному любому дворнику как-то даже и не свойственно. Но может он сектант какой-нибудь случается, другой прислуги в доме нет. Что несколько странно, с тем доходом, каким оболен сейчас располагает, мог бы и кухарку нанять, да и служанка не помешала бы. «И чем он занимается?» – спросил Савельев. «Совершенно непонятно», – сказал Бахметьев. «Неделями безвылосно сидит дома». «А разве что иногда развлечений ради привозят к нему Кирюшин». Мамзилёк. Он криво усмехнулся. Отсюда следует, что у Шаболента -то точно не сектант и мелких радостей жизни не чурается. Но, повторяю, сидит дома почти безвылазно. Это походило бы на положение человека, вынужденного скрываться от полиции. Но тут уж мы проверили самым тщательным образом. Такой человек полиции совершенно неизвестен и ее не разыскивается. Значит, у него бывает только Кирюшин и... «Мамзельки?» «Тот и оно, что нет», — сказал Бахметьев, как показалось поручику чуть растерянно. «Здесь возникает еще одна загадка. Вот уже два месяца, как Кирюшин его познакомил вот с этой парочкой. Он достал снимки». Вот это были люди совершенно иного полета, нежели Кирюшин. Прекрасно одетый молодой человек с волевым и чуть надменным лицом, в котором сразу угадывалась сильная личность. Очаровательная девушка, одетая, как дама из общества, с надменной посадкой головы, какая вырабатывается поколениями. Вроде бы таких ничто с Кирюшиным и связывать не должно.